Здравствуй, больной. Как там наша нога? Да ничего, вроде вот лежит под кроватью, есть не просит. Алло, это психиатр? Эту с человеком вдруг стало очень хорошо.